С такой дистанции из обреза дробовика попасть очень сложно. Ему нужно было кое-что другое. Он выстрелил на удивление удачно. Картечь взметнула песок в метре перед квадроциклом, возможно, даже пара картечен попали в машину. Он тут же выстрелил еще. вернее, он нажал на спусковой крючок, но вместо оглушительного и страшного хлопка услышал сухой и хилый щелчок. Осечка? Осечка.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 Сначала рассредотачиваетесь, потом растягиваете фронт, определяя местонахождение противника, потом сжимаете с флангов, подавляя огнем, а потом подходите на бросок гранаты. Только вот одного вы не учли, ребятки. И вот теперь Горохов берет главное свое оружие. Это не револьвер. Нет. Это флакон инсектицида с некогда черной этикеткой с белым пауком.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 Он целится, жмёт на спуск. Щелчок. Осечка. Да что такое? У этого коля что, каждый второй патрон с браком? Он быстро взводит курок, снова целится, жмёт на спуск. Выстрел. У него капсуля дрянь. Картечь разметала песок вокруг входа в нору. Вот это был хороший выстрел. Он увидел, как почернели края гнезда.